помедленных служебной лестницы. Так бы он и прожил, если бы. То, что страна, в которой жил этот человек-невидимка, не может выстоять против Германии, было ясно Стаценко с самого начала. Не потому, что он был осведомлен о ресурсах обеих стран и хорошо разбирался в международном отношении,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 Во всех внутренностях некоторое беспокойство, род волнения, возникающего перед необходимостью перемены обжитой квартиры. При каждом известии об оставлении Красной Армии городов, все более отдаленных от границы, и все более понимал, что квартиру переменить необходимо, а в момент взятия Киева Стоценко уже был как бы в пути на новое место жительства, с грандиозными планами его устройства и освоения. Так, к моменту вступления немцев в Краснодон, Стаценко проделал духовно примерно тот же путь, что Наполеон проделал физически с момента бегства с острова Эльбы до вступления в Париж. Генералу фон Венселю, его Стаценко долго и грубо, Не впускали сначала часовой, потом денщик. На беду из его дома вышла бабушка Вера, которой Стоценко очень боялся, и он, сам не зная, как это получилось, торопливо снял шляпу, поклонился бабушке в пояс и сделал вид, что воспользовался двором, чтобы пройти с улицы на улицу. И бабушка не нашла в этом ничего удивительного. Все-таки он дождался у калитки выхода молоденького адъютанта. Толстый Стаценко, сняв шляпу, в припрыжку бежал сбоку и немножко сзади немецкого офицера. Адъютант, не глядя на него и не вникая в то, что говорил Стаценко, указал ему пальцем на немецкую комендатуру. Комендант города Штобе, штурмфюрер службы СС, был из тех отлитых по единой модели пожилых прусских жандармов, Каких-то оценков юности своей немало насмотрелся в Ниве на фотографиях, изображавших встречи венценосцев. Штрумфюрер, что бы, был апоплексичен, каждый ус его с проседью был туго закручен, как хвост морского конька, а дутловатое лицо его, покрытое мельчайшей сетью желто-сизых прожилок, было налито пивом, а выпученные глаза были того мутного бутылочного цвета, в котором нельзя отличить белка от роговицы. «Вы хотите служить в полиции?» Отбросив все несущественное, прохрепел штурмфюрер Штабе. Стаценко застенчиво склонив на бок голову и плотно приложив к ляшкам полные маленькие руки с пальчиками, похожими цветом и формой на заграничные консервированные сосиски, сказал. «Я инженер-экономист, я бы полагал...» «К мастеру Брюкнер!» Не дослушав, прохрипел, чтобы и так выпучил водяные глаза со со белком и роговицей, что Стаценко, зигзагообразно отступая от коменданта, вышел в дверь задом. Жандармерия помещалась в длинном, давно беленном и облупившемся одноэтажном бараке, прижавшемся к горушке, ниже располкома в отделенном пустырем от района города, называвшегося в просторечии Восьмидомити.